Глава 5. Новая мистическая броня оказалась шикарной, и это несмотря на то, что она была всего первого уровня. В ней мой Дамакс руки поднимался как никогда, и даже если я держал топор одной рукой, при использовании двуручного оружия одной рукой, игроки получали штраф на урон в размере 65%, средний урон у этого топора был всё равно больше, чем у меча сияющих звёзд. «Впечатляет», – произносит Валькирия, когда тело одного из противников, а все они носили лёгкую броню, разделяется на две горизонтальные половинки благодаря тому, что у меня проходит критический удар в момент атаки. «Ага, я сам удивлён», – смотря на последнего поверженного врага, отвечаю я девушке. «Эх, мне бы теперь её до максимального уровня довести и посмотреть, что с ней будет дальше». «Дай угадаю, ты сейчас подумал о том, как бы тебе прокачать ее, да?» – улыбнувшись, спрашивает дочка Суховея. «Ну, давай, скажи, что я права». «Права», – нехотя отвечаю я, ибо мне не нравилось, что я был настолько предсказуемым. «Ура!» – радостно восклицает Валькирия, и на ее лице появляется довольная улыбка. «И да, раз у тебя есть собственный способ сбрасывать уровни, то скоро у тебя появится возможность заняться прокачкой своей брони». «Ты о чём?» – не понимая, к чему она клонит, спрашиваю я воительницу. «Так, квалификационные бои скоро закончатся, и основной этап турнира начнётся только через две недели. За это время, я думаю, ты сможешь заняться прокачкой своей брони, при условии, что потом сможешь сбросить уровни, разумеется». «Не знал», – задумчиво отвечаю я. «Хм, интересно». Получается, что для того, чтобы сковать себе ещё одну мистическую броню, у меня остаётся всего неделя. Маловато, конечно, но я привык к трудностям. Дело в том, что после поражения в Вальгалли у меня появилась навязчивая идея повысить уровень навыку «Мистический рыцарь». А сделать это можно было только одним способом – ковать мистические доспехи. Повысить уровень навыку я хотел по одной простой причине. Для победы над Громовержцем мне нужны были доспехи помощнее, а среди третьего Грейда таких не было. «Эй, Вальгорд, ты о чем задумался?» – от размышления меня отвлек голос Валькирии. «Мы победили, и нам пора сваливать с арены», – девушка хлопает меня по плечу и кивает в сторону выхода. «Ведь она права. Враг, которого я разрубил, был последним, и это означало, что мы выиграли и могли идти отдыхать». Вернее, другие могли идти отдыхать, а у меня ещё было полно дел, которые ни в коем случае нельзя было откладывать. «Ни о чём важном», – уклончиво отвечаю я дочке Суховея и вместе с ней под аплодисменты толпы покидаю арену. Как только я оказался в своей комнате, я сразу же зашёл в пространственный карман и активировал кузню душ. Мне срочно нужно было приступить к ковке новой мистической брони – Только была одна проблема, вернее, даже две. Первая, я не знал, какую броню ковать следующей. Вторая, какую из имеющихся ломать. Я тяжело вздыхаю и призываю фолиант. Ладно, сначала определюсь, какую делать, а уж потом и буду думать, какой из существующих жертвовать. Не знаю, сколько времени я просидел за этой книгой, но могу точно сказать, что по существующему списку Я пробежался минимум раз пятьдесят. В итоге выбор всё же пал на мистическую броню непробиваемого голема. Она, скорее всего, обладала хорошей защитой, сопротивлением магии Земли или воздуха, плюс могла увеличивать эффективность заклинаний школы магии Земли. Я тяжело вздыхаю и отправляю список нужных мне ингредиентов суховею. А сам телепортируюсь на арену, где нам с Лайтносом предстояло провести наш первый бой в ветке лузеров. Когда я оказался в комнате отдыха, Паладин уже был там. Несмотря на вчерашний проигрыш, вид у него был вполне веселый. «Привет», – здороваюсь я с пареньком. «О, ты сегодня рано», – он улыбается мне в ответ и протягивает руку. «Так получилось», – пожимаю я плечами. «Как настрой?» «Знаешь, даже лучше, чем вчера», – отвечает Паладин. «Проигрыш меня многому научил, и сейчас я чувствую себя гораздо лучше». На лице Лайтноса появляется виноватая улыбка. «Главное больше не проигрывать». «Так и не будем», – усмехнувшись, отвечаю я и вместе с Паладином выхожу из комнаты отдыха на арену. Бой закончился очень быстро. Противники нам попались действительно слабые, и учитывая, что это было их второе поражение, они вылетели с турнира, но ну а мы, соответственно, остались. Попрощавшись с Лайтносом, я вернулся в свою комнату, где на кровати меня уже ждала сумка, наполненная нужными ингредиентами для крафта новой мистической брони. «Ну что ж, это будет не самая лёгкая для меня неделька», Тяжело вздохнув, проговариваю я про себя и касаюсь призрачной кузни. «Поехали!» Вся следующая неделя превратилась для меня в череду двух сменяющих друг друга событий. Я или ковал, или сражался на королевском турнире. Да, иногда я улучал часок для того, чтобы хоть немного поспать, но такое случалось крайне редко. Лишь перед последним боем, в звене двойка, я решил нормально выспаться – так как он должен был пройти против клана, занимающего пятое место в топе – мастодонтов. Благодаря полученным от аналитического отдела оперативным данным, я знал, что нам будут противостоять два крайне живучих воина, один из которых имел крайне редкую донатную расу тролля. Раса была известна тем, что на момент открытия Эры Бесконечности стоила очень больших денег. Потом разрабы решили выпилить расу из-за имбалансности. Большинству игроков, купившим расу троллей, были выплачены хорошие денежные компенсации за доставленные неудобства. Но небольшому проценту игроков повезло. На момент, когда админы решили выпилить троллей, сделав их неигровой расой, некоторые игроки были уже виртуализированы, и изменить что-либо не представлялось никакой возможности. Милаха как раз был одним из таких игроков. У этого игрока была просто дичайшая регенерация, и на одном видео, где ему отрубили руку, его конечность полностью восстановилась практически за минуту. Стоит ли вообще говорить, насколько быстро регенерировали у него хитпоинты Его сопартиец играл за Минотавра с ником Папочка, который обладал мифическим классом непробиваемого защитника, позволяющим ему создавать барьеры вокруг своего тела, которые могли поглощать как физический, так и магический урон. Вот и представьте двух подобных игроков в пати. «Есть какие-нибудь мысли, что мы будем делать с этими ребятами?» спросил меня лайт нас перед боем. «Первым нужно валить Таурена, а потом вдвоем заняться троллем», озвучил я свои мысли. «Милаху под барьерами папочки мы точно не пробьем. Его жизни будут быстрее восстанавливаться, чем мы вносить урон». «Значит, так и поступим», – Лайтнас пожимает плечами. «Надеюсь, у нас получится». «Разумеется, получится». Я хлопаю паладина по плечу. «Идем», – кивая ему в сторону открывающихся дверей, и мы выходим на арену. «Наши противники уже ждали нас». «Офигеть, они огромные», – смотря на игроков, представляющих клан Мастодонты, произносит Лайтнас. «Я, конечно, видел уже их на видео, но вживую они кажутся еще больше» паладин был прав нам противостояли действительно большие игроки минотавр был около трех метров ростом а его сопартиец, тролль вообще под четыре чем выше шкаф тем громче он падает озвучиваю я ему древнюю народную мудрость ага а я слышал другую чем меньше табуретка тем дальше она летит усмехнувшись отвечает лайт нас и снимается со спины щит «Хорошая шутка», – улыбнувшись, отвечаю я паладину и тоже беру в руки щит. Меч я решил пока не вынимать. В последнем бою моя новая мистическая броня хорошо показала себя, и сейчас я планировал сражаться именно в ней. Перед глазами появляются письмена, предупреждающие нас о начале боя. «Три, два, один». «Мистическая броня безжалостного мародера». Произношу я про себя, как только бой начинается, и мое тело покрывает прочный доспех черного цвета с золотыми вставками. Вытягиваю руку в бок и в ней материализуется двуручный топор. В это время Лайтнос накидывает на меня парочку защитных бафов, после чего призывает своего фирменного льва. «Готов?» – спрашиваю я паладина, и он кивает. «Тогда вперед!» – использую рывок и устремляюсь навстречу своим врагам. «Мою первую атаку, усиленную рывком, на себя принял Минотавр. Как и мы с паладином, противник использовал щит, поэтому им он и попытался заблокировать мою атаку. Несмотря на разницу в габаритах, Минотавр грамотно выставил свой щит, и мой двуруч, который я сжимал одной рукой, врезался в его поверхность. Удар, усиленный рывком и пассивным свойством щита короля Минотавров, получился сильным, и противника отбрасывает на несколько метров назад, после чего на него сразу же накидывается лев Лайтнеса. собираюсь присоединиться к сумону паладина но путь мне закрывает тролль в отличие от нас Милаха использовал двуручное оружие и сейчас был вооружен двуручной булавой, длина которой была раза в полтора больше моего роста принимать на себя атаку подобной бандуры я бы не решился даже будучи под эффектом мистической брони адамантинового защитника и реликтом поэтому когда тролль атаковал, я просто отпрыгнул в сторону, но этого оказалось мало. Как и у меня, экипировка участников королевского турнира была топовой, поэтому когда мне удалось увернуться от атаки Милахи и его булава ударила в землю, она создала сильную ударную волну, от которой я уже не мог защититься. Меня отбрасывает в сторону, и как только я падаю на землю, тролль атакует меня снова. Его булава опускается сверху вниз, но я успеваю сделать перекат в сторону, и он промахивается атакой, но ударной волной меня снова отбрасывает в сторону. Подобное повторилось еще несколько раз, и на пятый раз я решил, что с меня хватит. Меняю мистическую броню на адамантинового защитника, и как только Милаха в очередной раз атакует меня, включаю адамантиновый покров. Не знаю, на что надеялся тролль, но когда он поднял свое оружие, удивлению на его лице не было предела. Я был жив, здоров, и как только булава прекратила прижимать меня к земле, выхватываю клинок и выстреливаю в лицо милахи звездным лучом. Атака проходит критической, ибо я попадаю противнику в глаз, после чего я тут же поднимаюсь и сменяю мистическую броню на хранителя кошмаров. Стоит только моему телу оказаться покрытым тёмной бронёй, я сразу же призываю Кошмара и отправляю его на помощь Лайтносу. Сам же в это время активирую навык брони и призываю книгу, которую тут же открываю. Из неё вылетают две тёмные сферы и впиваются в тело тролля, вызывая у него кровотечение и омрачение. ар Милаха издаёт громкий рёв, и у меня в логах появляется сообщение – что я прошел проверку на эффект устрашения. Он снова замахивается булавой, но я, не дожидаясь, пока он снова проатакует, использую рывок в сторону Минотавра и ударяю его щитом, используя прием оглушения. Атака получилась сильной, но оглушить Минотавра мне не удалось из-за их расовой способности, увеличивающей их сопротивление физическим отрицательным эффектам типа кровотечений, оглушений и так далее. Также по нему не проходит и урон, ибо папочка был под одним из своих барьеров. Меняю мистическую броню на огненного эфрита, призываю браслет Верховного Арбитра Магии и использую в упор огненное кольцо и включаю огненную ауру. На Минотавра обрушивается мощная элементальная атака, усиленная магическим реликтом. «Атакую коронкой льва!» – кричу я Лайтносу и схватив Минотавра одной рукой за лицо, использую пирокинез. Находясь под огненной аурой, горением от огненного кольца и перекинеза, на Минотавра обрушивается сверху еще и лев-паладина, который, издав яростный рев, взрывается, тем самым высвобождая яростное пламя, наносящее урон как магии огня, так и света. «Вот сейчас будет действительно жарко». Такого большого количества магического урона Минотавр не сдюжил. Во время нашей комбинированной с паладином атаки он хотел поменять барьер, но столкнулся вот с какой проблемой. Мой реликт, который мешал кастовать заклинания. При других обстоятельствах, может, он бы и успел, но ему не повезло с противниками. «Кинь на меня, Реген!» – кричу я Лайтносу и меняю реликт на кольцо, не позволяющее мне умирать. «Дело в том, что атака льва-паладина била по площади, и так как я был в самом ее эпицентре, то задела она меня не слабо». «Хорошо», – отвечает мне сопартиец и начинает кастовать заклинания. «Что?» – слышу я голос паладина и, повернув голову, вижу, что его тело сжимает появившийся из-под земли огромный каменный кулак. Поворачиваю голову на тролля и вижу, что одна из его рук сейчас находится в земле в то время как второй он складывал магические печати. Чёрт. Призываю мистическую броню бесшумного хамелеона и использую камуфляж, тем самым становясь невидимым, после чего сразу же устремляюсь к милахе. Не знаю как, но тролль меня обнаружил. Когда я уже собирался было вонзить кинжалы ему в спину, в мою грудь неожиданно ударяет земляной шип, неизвестно откуда появившийся из-под земли. Чёрт. Поднимаюсь на ноги и сразу же использую рывок. И, как оказывается, не зря. До спины тролля оставалось каких-то несколько метров, когда передо мной из земли вырастает стена, и я на всей скорости врезаюсь в нее. Удар был настолько сильным, что стена рассыпается. Но что самое неприятное, я, получив стан, все равно продолжаю лететь к троллю из-за свойства щита, не дающим остановить мой рывок врезаюсь мелае в спину и трол потеряв равновесие падает вперед. я продолжаю лежать в стане на его спине, но зато я вижу что паладину удается освободиться из каменного кулака на меня ложится регенерация плюс обновляется баф на защиту правда это не сильно спасает меня. Милаха резко поднимается и мое тело падает на землю. он хватает с земли булаву и замахнувшись опускает ее на меня ваншот Сила удара была настолько огромной, что троллю удается выбить из меня разом все хитпоинты и лишь только благодаря реликту я остаюсь жив. Он ударяет по мне второй раз, и реликт срабатывает вновь. Тьма, чем там занимается паладин? Стоит только мне об этом подумать, как я замечаю яркую вспышку за спиной милахи и в его спину влетает какое-то боевое заклинание. Ну, наконец-то! Тролль оборачивается и как только это происходит, рядом со мной появляется висталка, которая, взяв мое застаненное тело, начинает оттаскивать меня в сторону. Но тролль ее замечает. Мощный удар обрушивается на призванное паладином существо, но Лайтнес успевает среагировать и превращает висталку в купол, которым она не только защищает меня от атаки, но также и восстанавливает часть хитпоинтов. Стан спадает, и прежде чем купол, сотканный из энергии магии света, взрывается, я успеваю сменить мистическую броню, призвав доспех безжалостного мародёра. Рывок, и мой двуручный топор вонзается в бок ошеломлённого взрывом тролля, вызывая у него сильное кровотечение. Вырываю топор и чуть не попадаю под его атаку двуручной булавой. Наклонясь, пропускаю ее над головой и вонзаю топор ему во второй бок, усиливая уже полученное кровотечение новым. «Арррр!» – тролль снова издает громкий рев, но эффект устрашения обходит меня стороной. Кидаю на него проклятие слабости и, уклонившись от второй атаки, вешаю на милаху поцелуй вампира. Срабатывает свойство брони магический разитель, и проклятие получает 200% к эффективности исток 100 к магическому пробиванию. Моя полоска хитпоинтов начинает резво ползти вверх. Тролль прыгает вверх, и когда приземляется в радиусе 5 метров вокруг него, из земли выстреливают крупные шипы, пара из которых задевает меня, и я падаю на землю. Тролль атакует с палицей, но я успеваю сделать перекат в бок но меня снова сносит ударной волной. Меняю броню на адамантинового защитника и снова использую ее умение, становясь неуязвимым к любому типу урона. Тролль опускает на меня свою палицу и в следующий момент получает одну из самых мощных дальнобойных атак Лайтноса «Священное копье Серафима». Заклинание пронзает тело милахи а я в этот момент упираюсь руками в булаву и резко выпрямляю их, тем самым отталкивая оружие тролля от себя высоко вверх. Милаха теряет равновесие и падает. Быстро поднимаюсь, призываю мистическую броню огненного эфрита, и оказавшись к нему вплотную, использую огненное кольцо и включаю огненную ауру. Лайтнес, в свою очередь, призывает существо, отдаленно напоминающее быка, и посылает его в бой. Милаха поднимается, и стоит только этому случиться, в его спину врезается сумон паладина. Тролль снова теряет равновесие и заваливается вперед. Отпрыгиваю в сторону, и когда он падает на колено и упирается одной рукой в землю, использую рывок и вонзаю пламенеющий меч в его правый глаз. Теперь понятно, почему его расу считают имбалансной. Не знаю, сколько мы суммарно с паладином и внесли урона, но синякожий гигант оставался до сих пор жив, хоть и выглядел неважно. Меняю мистическую броню на безжалостного мародера и сразу же призываю топор. Тролль поднимается и все его тело покрывается каменной броней. Ну класс, теперь он еще и защиту свою улучшил. Кидаю на милаху проклятие магической пиявки, и отбегаю, используя рывок в сторону паладина. «Есть идея как мы можем вскрыть эту консервную банку?» – спрашиваю я паренька, но тот отрицательно качает головой. «Тогда придется брать его измором», – тяжело вздохнув, говорю я паладину и обновляю на тролле проклятие, крадущее у него жизни. «Ну что, готов к затяжному второму раунду?» – спрашиваю я Лайтнеса, и получив от него утвердительный ответ, мы разбегаемся в разные стороны. В общем, бой с троллем длился еще 45 минут, в результате которых я понял, что мне не хватает магического урона. Если раньше не хватало урона с руки, и это я исправил, сковав себе мистическую броню безжалостного мародера, то теперь я испытывал недостаток в сильном магическом уроне. Да, у меня была броня огненного эфрита, но, откровенно говоря, она уже не вытягивала. Да, огненного магического урона с неё влетало порядочно, но всё же она была первого грейда, и это чувствовалось. «О чём задумался?» – поинтересовался Лайтнес, когда мы отдыхали после проведённого против мастодонтов поединка. «Да так, о своём», – уклончиво отвечаю я паладину. «Ладно, тогда не буду тебе мешать», – паренёк виновато улыбается и встаёт. «Мы с тобой прошли квалификацию, и у нас теперь есть две свободные недели. Не знаю, чем собираешься заниматься ты, но лично я постараюсь за это время стать сильнее». В глазах Лайтнеса чувствовалась решимость. «Я тоже собираюсь заняться тем же», – улыбнувшись, отвечаю я пареньку и тоже поднимаюсь. «Мы с тобой должны отомстить кое-кому за то, что слетели в сетку лузеров». «Именно». Паладин добродушно улыбается, и мы с ним прощаемся. Оказавшись у себя в комнате, я первым делом отправился в пространственный карман и, не обращая внимания на усталость, приступил к ковке мистической брони. Сегодня я должен был доделать ее и очень рассчитывал на то, что мой уровень мистического рыцаря прокачается, и я смогу крафтить доспехи четвертого грейда. «Вальгорт, ты слышишь меня? Вальгорт!» Я был так увлечен своими мыслями и процессом создания новой брони, что совсем потерял счет времени и совершенно забыл о том, что сегодня обещал встретиться с Валькирией, чтобы о чем-то с ней переговорить. «Вальгорт, с тобой все хорошо? Ты там? Я ведь сейчас зайду!» «Черт, только этого мне еще не хватало!» «Покидаю кузню душ. Жди снаружи, я сейчас!» Отвечаю я воительнице, лёжа на полу, ибо так ничего с этим и не придумал. Принимаю вертикальное положение и, стряхну с одежды пыль, выхожу из пространственного кармана и оказываюсь в своей комнате. «Скажи честно, ты и забыл?» Девушка скрестила руки на груди и смерила меня недовольным взглядом. «О нашем разговоре?» «Нет, конечно». «Тогда ты, наверное, в курсе, что он должен был состояться почти час назад» на лице девушки появляется хитрая улыбка. «Ладно, в итоге сдаюсь я. Да, я забыл. Вернее, даже не так. Я просто увлекся созданием новой брони. Когда я занимаюсь ковкой, я совсем теряю счет времени». Я виновата улыбнулся. «О чем ты хотела поговорить?» «О следующих двух неделях. Какие у тебя планы на них?» «Собираюсь качать мистические доспехи» сегодня я доделал вторую броню и за это время мне нужно постараться выкачить их по максимуму сухови разве тебе не говорил о моих планах нет задумчиво отвечает девушка значит все две недели ты проведешь в каком нибудь данже скорее всего надо будет переговорить насчет этого с твоим отцом а у тебя было какое то другое предложение да нет вернее да в общем сейчас это уже неважно Валькирия отводит взгляд в сторону. «Точно?» – решил переспросить я, ибо мне немного не понравилась ее реакция. «Точно, все нормально, Вальгорд», – девушка улыбнулась. «Кстати, ты когда собираешься начать прокачивать свои брони?» «Пока не знаю. Сначала одну из них надо доделать, а что?» «Завтра клан будет праздновать и чествовать тех, кто прошел в основной этап турнира», – отвечает воительница. «А кто еще прошел в основной этап, кроме нашего звена тройки и двойки?» «Наш сольник», — гордо отвечает девушка. «Мальтрас? Ну, который еще заклинания в мечи...» «Я задумываюсь». «Вживляет, и они приобретают другие свойства, да?» «Да, соло от нашего клана выступает именно он. Мальтрас, как и вы, слоэтносом, вышел в основной этап по ветке лузеров, проиграв шакалу» игроку-призывателю из клана, занимающего восьмое место в топе. ха а он молодец», – вспоминая наш с ним бой, отвечаю я девушке. «Это да. А что насчет завтрашнего празднования? Ты придешь?» «Все зависит от твоего отца. Если он найдет подходящие мне пати и данж прямо сейчас, то…» «То ты сорвешься немедленно», – продолжает за меня Валькирия. Как бы грустно это ни звучало, но это действительно так. Отвечаю я девушке и виновато улыбаюсь. «То, что ты отмороженный на всю голову, было и так понятно», – воительница махает рукой. «Ладно, пойду поговорю с отцом и попытаюсь выбить у него для тебя выходной. Можешь не благодарить», – девушка поворачивается ко мне спиной и идет к выходу. «Но...» «Я же сказала, не благодари», – валькирия оборачивается, и я вижу на ее лице хитрую улыбку. «Эх, ладно». В любом случае, немного отдыха мне все равно не помешает.